Было митинки уже под 70. Но природа, произведя его на свет, словно забыла о нём и да так и оставила ребёнка. Маленькое, сухонькое тело его без устали порхало по земле. Его и по одежде не сразу отличишь от ребёнка. Штаны узенькие, с заплатами на коленях, а поверх рубашки гарусный плетёный поясок, какие в старину носили крестьянские дети. Все лето выхаживал он босиком, и ноги у него были, как у ребенка, черные, все в ссадинах да цыпках. Митенька обожал всякую живность. Летом избушка его, приткнувшаяся вместе с банями в косогорье, походила на птичник. Два кривых окошечка не закрывались ни днем, ни ночью, и разная тернатая мелочь чувствовала себя там, как дома, разве что не мела гнезда. Но больше всего на свете Митенька любил детей. Лучшей няньки, чем он не было. В страду его зазывали во все многодетные дома, да только он обычно уходил на понизовье, в другие деревни. Уж больно любопытно ему было поглядеть на новых людей. Возвращался Митенька осенью и всегда в один и тот же день. Годами приученная ребятня с утра высыпала за деревню и встречала его с великим ликованием. Весь свой скудный заработок Митенька обращал к свистульки, пряники, карандаши и тетрадки. В этом году он остался в Пикашине и добровольно принял на себя обязанность посыльного в правлении. Целый час, наверное, выстоял малышня на телеге А Боек всё шагал и шагал по пашне, словно он всю жизнь ходил в борозде. Малышня уж хотел было слезать с телеги, но в это время где-то по лесеннему призывно замычала корова. "Видно кто ещё пашет", подумал малышня, разыскивая глазами промечавшие животные. На задорках у Марины Стреляхи в огороде он увидел чёрный пёстрый корову. А затем мы сымаёл хозяйку. Эта над пеструшку свою разгуливает. Догадался малышня. Пеструшка опять промчала, потом ещё, ещё раз. И вдруг в ответ ей над деревней прокатился страшенный рёв буяна. Ветенька со страхом взгнал на поле чёрный великан. Высоко взметая копытами прах земли, Летел прямо на огород Марины. Трофим бежал сзади, ухватя за плуг, Что-то крича, потом упал и поволокся по пашне. — Караул! Спасите, родные! — Благим матом завопил малышня И со всех ног кинулся в деревню. — Трофим, а бык порешил! Бежите к Марине! В утренней тиши захлопали двери, ворота, Анфиса прибежала к месту происшествия, когда там уже собралась целая толпа. "Живой? Нет?" испуганно спрашивала она, проталкиваясь к середине. "Ох, ха-ха!" ржали кугом. Трофим, растерзанный, без шапки, весь вываленный в земле, стоял, окружённый женщинами и ребятами. Да на него, брызгая слюной, наседала разгневанная Марина. "Разоритель ты окаянный, померу хотел пустить!" Трофим обронялся руками и пятился назад. А я знал, что ему на старости такое взбредет. Моли Бога, что огорода помешала, а то бы от твоей пеструшки одна мокреть осталась. Буян стоял тут же за изгородью, сонно опустив к земле круторогую голову. Марина успела-таки вовремя утащить свою кровенку, и бык, наскочив на изгородь, остановился как вкопанный. Вот как ты ещё пуще расходилась, Марина. Так, так, его подзадоривали старуху. Ох, и лоба! Ну чудил. И как он придумал, жонки, и там всех обогнать хотел. Абык вспомнил свои годочки. Будет вам без стыдницы, одёрнул Анфиса. Но долго ещё. Соскучившись по веселью бабы зуба скалили. и потишались над незадачливым трофимом Голова двенадцатая В Поповом ручье темень как в осеннюю ночь глухой застарелый ельник подступает к самым переходинам двум жеденьким жёрдочкам Настя подскользнулась Холодная ледяная вода хлынула за голенище. Выбравшись на сушу, она переобулась, отжала подол, и усталая, голодная, побрела дальше. Ну и денек сегодня. Она как встала в три часа утра, так ни разу и не присела. Трофима из-за быка, будь он неладен, слег, а лошади что, простаивать? Ну и вот, люди на обед, а она снова пахать, люди с поля, а она поля обмеривать. Вечерело. По сторонам-то порчились голые кусты, тускло отсвечивали звезды в лужах. Настя сначала обходила их, а потом уже брела, не разбирая дороги. В сапогах хлюпала, мокрый подол оплетал ноги. Холодная сырость поднималась к самому сердцу. Ничего, только добраться до дому. А там она переоденется во все сухое, на печь залезет, А еще бы лучше в баню. Ну и что, сказать только маме живо истопит? А может, уже топит? Вот бы хорошо. Полог горячий, каменка потрескивает и веничком, веничком. И едва она подумала об этом, как ноги ожили. Где-то в стороне, или ей почудилось это, схрапнула лошадь. Конечно, почудилось. Какая теперь лошадь? Все давным-давно дома. Нет? Нет? тяжкий скрипнул и плуг скрипит. Она повернула к голову, посмотрела влево. На поле кто-то пахал. Вастю это так удивило, что она, не раздумывая, свернула с дороги. В пахоре она ещё издали опознала Анну, куколку маленькую да худенькую, с кем её спутаешь? Ты что, Анна, всех перекрыть решила? Попробовала пошутить Насте, подходя к ней. Анна приостановила лошадь, натянуто улыбнулась. Как же? Только и домушки. Нет, Настенька, где мне своё законное отрабатывать? Да и нынешние порядки сама знаешь. Пока 40 соток не осилишь, хоть на чуй на поле. Ну, а пахать-то я такой, первую весну хожу за плугом. Сегодня уж и то Хотела уехать, думала, ребят хоть в баню свожу, нельзя. Да ты б Степана Андреяновича попросила. Что уж просить, кто за меня пахать будет? А иной раз бы и попросила, да сердце-то у него не больно ко мне лежит. Чего ж вы не поделили? Кто его знает? Может, он из-за старой обиды и все. Он ведь свою дочь Марью за Ивана хотел сосватить, а тут я вроде дорогу перебежала. Ну уж это... нахмурилась Настя. У Степан Андрианович такой о горе, а ты не вещь что? Горит и горим. А человек человеку. Да я не выдумываю. На днях верёвку снимаю с телеги, мёртвым узлом затянулась, никак не развязать. Ну я и тяпнула топором. Так уж он меня чистил. И что говорит: "Иван в тебе только нашёл один гласище, я ведь тебе вон ранита была". Настя украдкой разглядывала Анну. Разбитые спожонки. На одна нагией шерстяной человек съехал на глинище. Посинелые коленка проглядывает. Как ты сама ты живёшь, Анна? Анна Зябко поёжилась, поддула на красные, потрескавшиеся руки. Какая уж моя жизнь, Настенька. Я да ковту меня сколько, а работницы я одна и то никудышне. Хлеб свой месяц-два как вышел. Да ладно ж живём. Сама ты вся отащала ведь какой кусок получ какая капля молока завелась всё им худое обветренное лицо анны вдруг оживилось тёплые искорки мелькнули в её чёрных усталых глазах малой ты у меня ещё не смышлёныш на днях слышу с соседским лебетишком хвастается а у нас мамка такая молока не ест смех и горе заждались смотрите А мать вот видишь. Чего у тебя мишка большой? Большой-то большой. Вздохнула Анна. Да что толку? Совсем от рук отбился. Ох, да это всё ничего. От Ивана ты симе нету, скоро уж 2 месяца. Не знаю, что и подумать, всё сердце выбило. Да так что-нибудь. Война, мало ли какие задержки. У нас вот тоже от брата Григория нет писем. Мама вся извела, с ночью встанет, молится. А как ты думаешь, Настенька, ты в район ездишь, скоро война кончится. Не знаю, замялась Настя. Но взглянув на выжидающее лицо, Анна поспешно добавила. Должно быть скоро. Да уж, скорее бы. А как кончится? Дождаться бы, Ваню. Мечтательно заговорила Анна. Сдам всю ораву и себя сдам. Вот, дорогой ты, мой муженек, хватит, а я уж отдохну. Вот только не знаю, невесело усмехнулась Анна, как избу сдам. Я ж ли еще зиму зимовать, ума не приложу. А все сам виноват, сколько раз говорила, давай, Иван, строится, а он рукой махнет, ладно, успеем, вот и успели. В это время... Полевом ветре донесло слабый, ребятчий голосок: "Мама! Мамонька! Иди домой!" Настя вопросительно взглянула на Анну. "Отлиска моя?" сказала та, прислушиваясь. Под вот засев всегда так. Матьи навстречу выходит. А чтоб не боязно было всю дорогу причитает. Анна приложила к губам руки и крикнула: "Лиза, не ходи сюда, я скоро приеду!" Затем она торопливо взяла за ручки плуга, виновата, улыбнулась. Заговорилась я с тобой, Настенька. — А мне еще добрый час, Валандница. Лишь колышко-то, — указала она на поле, — до этого колышка. Ну да ничего, хоть душу отвела. А Лиску встретишь, вороти домой. — Мамонька! — снова послышалась Настя. Она приподнялась на носки. Серая муть, ничего не видно, только возле изгороди. как будто кто-то шевелится на дороге. Настя растерянно оглянулась назад. Анна уже шагала за плугом. «Постой-ка, Анна!» Она подбежала к Анне, легонько оттолкнула ее от плуга. «Иди, встречай сама Лиску, а я здесь управлюсь». «Нет, нет!» — замахала Анна обеими руками. «Что ты? Я сама. Ты ведь тоже нежелезная и устала. А я и Ниска Лешенька не устала». С задором, сама не узнавая себя, сказала Настя. Я, если хочешь знать, и не пахала сегодня. Все равно это не дело. У нас соревнования с вашей бригадой и бригадира. Узнает, будет делов, и ничего не будет, не выдумуй. А если б мне домой надо, неужто б ты не помогла? Перед этим доводом Анна не устояла. Но коль так, дрогнувшим голосом сказала она. Спасибо, Настенька. Побегу. Скорей, может, ещё в баню истоплю. Анна была уже далеко вдоль реку. Она Асти всё глядела и глядела ей вслед. И радостная, счастливая улыбка не сходила с её губ. Потом она оглянулась вокруг себя. Пустынные поля, Не ми ей безразличны звёзды над головой. В нескольких шагах от неё понуро сгорбившись стояла неподвижной, будто кочение в шелыше дёнка. Вот и погрелась в бане, с гольки усмешкой пошутила она над своими недавними мечтами и вся дрожа от холода побрела к плугу. Глава 13. У каждого человека есть поворотный день в жизни. Так и у Анны. Это случилось в летний праздник в её родной деревне Слуда года за три до коллективизации. Уже давно отирали нос пикажнские ребята, а с тех пор, как у них появился Ваня, сила жить я не стала с людянами. Этот Ваня Сила свалился на них как снег наглый. Пока жива была его мать, не было никакого Вани Силы. Знали только что в Пекашине у вдовы есть сын, смиренный, кудрявый ювелень, который за неимением лошади на себе возит снапы из поля. Но вот умерла мать, и парень будто с цепи сорвался. Запил. На всю округу проплыл первым драчуном. Особенно доставалось от него слудянам.